Пайпер. За две недели до того, как она упала. «Об этом не может быть и речи», — шикает мистер Джеймс, обнажая жёлтые зубы. «Я тебе уже говорил об этом в прошлом году. Для школьной газеты эта тема не годится. На карту поставлена репутация и работа твоего учителя». «Именно поэтому я и хочу взять эту тему», — возражаю я. Из соседнего кабинета доносится едкий запах бытовой химии. Идёт уборка. Я моргаю, чтобы не полились слёзы. Этот вопрос не даёт мне покоя с прошлого футбольного сезона. Хочу написать обо всём этом статью, а мистер Джеймс запрещает. «Мистер Дэвис невиновен, я уверена. Но сплетни не утихают, и это может для него плохо кончиться. Позвольте мне доказать его невиновность», и прекратить сплетни. Мистер Джеймс сидит на своём мягком кресле с колёсиками, медленно вздыхает, его тощая грудь вздымается и опускается. Мой ответ — нет, Пайпер. Самое твёрдое из возможных — нет. Я ценю твою преданность мистеру Дэвису, но лучшее, что ты можешь для него сделать, это оставить эту тему в покое. Студя по тому, как он растягивает слово «преданность», говорит он одно, а имеет в виду другое. Если ты еще раз меня об этом спросишь, я вообще выгоню тебя из редколлегии и школьной газеты». «Вы не имеете права», — протестую я, сжимая кончиками пальцев край его письменного стола, словно, если я буду крепко держаться, он уступит. «Посмотри на меня». На его виске пульсирует вена, кожа обгорела на солнце. «Пайпер, это не дебатный турнир. Здесь ты не выиграешь. А теперь, пожалуйста, покинь мой кабинет. Мне еще нужно проверить контрольные. Я не хочу тут сидеть до ночи». Он щелкает пальцами в сторону выхода, потом опускает голову, устремив взгляд на стопку бумаг перед собой. Его стол уставлен миниатюрными цветками в горшках. С трудом сдерживаюсь, чтобы не сбросить один из них. То, что в этом кабинете раньше вдохновляло, внезапно начинает удушать. «Ладно», — огрызаюсь я, хватаю свой блокнот и разворачиваюсь. «Но если карьера мистера Дэвиса рухнет, вы будете виноваты не меньше, чем все те, кто распускает слухи». Вылетаю в коридор, проталкиваясь сквозь толпу, прохожу мимо кабинета химии, где мистер Дэвис обычно ведёт занятия. Дверь заперта. Я не куплюсь на его фальшивую заботу о мистере Дэвисе. Он просто завидует. Мистера Дэвиса все любят, а на мистера Джеймса всем всё равно. Пока добираюсь до тренерской, челюсть начинает болеть. Так сильно я скрипела малярами. Дверь открыта. Мистер Дэвис сидит за письменным столом. Иду к столу, что стоит слева, кидаю на него блокнот, со скрипом тащу полинолеуму в стул и плюхаюсь на него. Передо мной тёмный экран компьютера, но я не пытаюсь его включить. Смотрю на деревянное покрытие стола, пытаясь не думать о мистере Джеймсе. Закрываю глаза. Всё в порядке? Я резко дёргаюсь, поворачиваюсь и вижу, что мистер Дэвис смотрит на меня нахмурив брови. «О, да! Здравствуйте, мистер Дэвис!» Я пытаюсь придумать объяснение, почему вот так ворвалась и даже не поздоровалась. Но все мои мысли только об одном — щелчок пальцами мистера Джеймса в сторону выхода, ногти на его руках, как и зубы, потеряли изначальный цвет. «Просто был тяжёлый урок, но я пришла вам помочь. Что нужно сделать?» Волна нетерпения пробегает по моей груди. «Мне следует доказать невиновность мистера Дэвиса, а не тратить целый час, выставляя оценки за контрольные». «Ассистентка учителя, конечно, будет прекрасно смотреться в заявлении при поступлении в колледж, но я не из-за этого согласилась ему помогать. Нужно его оправдать, а для этого мне нельзя выпускать его из вида. Это мой долг. Быть самой младшей на занятиях по углублённой химии не так-то просто. Старшие ребята стали называть меня «доктор Пайпер» и спрашивать, не потеряла ли я. А мистер Дэвис расставил акценты по-другому». Вместо того, чтобы делать упор на моём возрасте, он относится ко мне, как ко всем остальным, и вскоре я перестала чувствовать разницу в возрасте. Но я ничего не нашла, что могло бы оправдать его. А когда пыталась пообщаться с ребятами из футбольной команды, они только шутили, что секрет их победы в хлопьях уитис, или просто говорили, что если ты в ударе, то ты в ударе. Я надеялась, что вскоре сплетни утихнут, выветрятся, как запах кондиционера с одежды через день-два. Но сегодня утром я слышала, как руководитель спортивной секции спросил директора нашей школы Уинтерса, могут ли они начать поиски нового тренера, пока не начался футбольный сезон. Администрация практически навесила на мистера Дэвиса ярлык салой буквой «М», означающей «мошенник», даже не дав ему возможности доказать, что он ни в чём не виноват. Они готовы им пожертвовать, чтобы спасти собственные шкуры, трусы. Я единственная, кого волнует правда. И мой план А не работает. В тренерской нет ничего, что оправдало бы мистера Дэвиса. Я думала, что, став его ассистенткой, буду работать в его кабинете химии, но пока я всё время сидела в тренерской. Буду благодарен, если ты сделаешь копии этих страниц, говорит он, показывая на небольшую стопку, что лежит на краю его письменного стола. Нет проблем. Иду к бумагам и заставляю себя улыбнуться. Закончив ксерокопировать в учительской, неторопливо иду назад. Подхожу к тренерской и слышу шёпот. Я останавливаюсь, делаю два шага назад. Лучше уйти, не подслушивать. Но что-то, словно магнит, тянет меня вперёд. Подхожу к дверному косяку, прижимаюсь к стене спиной и слушаю. «Просто держи язык за зубами», — тихо говорит мистер Дэвис. Его голос звучит резко. Никогда не слышала, чтобы он так говорил. «У меня немеет позвоночник. На кон поставлена моя работа. Ты поступишь в тот колледж, в который захочешь, и сживёшь прекрасной жизнью. Только перестань молоть языком». «Я не...» «Из-за вас, идиотов, мне придётся всё переделывать», — перебивает мистер Дэвис. «Вы же знали, что с прошлого сезона ввелись новые правила, а теперь моя карьера под угрозой». «Тренер, это же всего пара ребят. Разве вы не можете...» «Убирайся», — говорит мистер Дэвис. Прежде чем я решаю, куда мне спрятаться, слышу приближающиеся шаги. Быстро ухожу. Так быстро, как только позволяют онемевшие ноги. В груди громко стучит сердце, заглушая звук шагов. Они затихают в противоположном конце коридора. Тяжело дышу. У меня темнеет в глазах. Бросаю взгляд через плечо и вижу высоченного голкипера Джейми Сандерсона. От стыда у меня горят щёки. Меня здесь знают как умную девочку. Ещё никто не получал премию Петерсона в моём возрасте. Из-за того, что родная школа не может дать все необходимые знания, мне приходится ездить в Фудхилл на дополнительные занятия по естественным наукам. Но в некоторых вещах я полная идиотка. Например, я не знаю, кому можно доверять. Делаю глубокий вдох, наполняя лёгкий кислородом, и жду, пока у меня не прояснится в голове. Пришла пора перевести расследование на новый уровень. Поскольку план А полностью провалился, пришло время плана Б. Нужно что-то, что приблизит меня к дорогому мистеру Дэвису, что-то, что даст мне доступ к его кабинету химии, в котором я не появлялась уже год. Возвращаюсь в тренерскую с готовыми ксерокопиями в руках. «Вот сделала», — говорю я беззаботным тоном и кладу бумаги на письменный стол мистера Дэвиса. После разговора с Джейми он явно ещё не пришёл в себя, невнятно меня благодарит. «Мистер Дэвис». Он поднимает голову. Судя по поджатым губам, он раздражён. «Я тут решила, что хочу вступить в школу выживания».